Глава 14. Если вчера все было очень хорошо, то с утра, как и полагается, все стало очень плохо. Настолько, что я проклял себя за лень, держать возле кровати клетку с какой-нибудь живой зверюшкой. Предпосылок для пьянки было много. Несколько недель напряженного ежедневного сопровождения Басха. Контроль тех, с кем он вел переговоры. Четыре похищения, восемь убийств, четыре вылазки в труднодоступные даже для меня места за пакетами с компроматом. Полтора десятка раз я пробирался по ночам в дома к аристократам, оставляя в них запечатанные письма очень интересного, хоть и ультимативного содержания. И это было далеко не все. У Басха не Было времени. Спустя пару дней после того, как мы уболтали криминальных боссов столицы сотрудничать, до Крюгера дошли весточки, что наши контакты в Крейвенхольме перетряхиваются агентами короля. Из местных выжимали сведения не менее серьезно, чем в тот раз, когда город заполонили придурковатые голодные клоны. Теперь его рожа, как и личико Стеллы, были развешены по всему исхату, как столице, так и стране. Благо, что хоть на розыскных листах полугоблинша значилась жгучей брюнеткой. Местные знающие третьего в лицо сдавать басха властям не собирались. Во-первых, таких знающих было немного. Во-вторых, демонстрация ошейников и камней произвела куда большее впечатление, чем сам революционер надеялся. В-третьих, присутствовал скромный я, чья репутация уже сгустилась до угольно-черных оттенков и воняла кровью. Мы славно потрудились. Слишком мало времени прошло с тех пор, как простолюдинам, наиболее влиятельным из них, было отказано в членстве высшего парламента. В обществе еще кипело немало недовольства. Крюгер умело разогрел его, нашел нужные слова, дал желанное обещание, распространил слухи о эскиольде. И вот началось формирование новых ячеек. А затем наступило вчера. Принеся мне вместе с первыми лучами солнца долгожданное сообщение «Внимание! Ситуация частичного парадокса не решена». Класс-шериф ликвидирован. Недостаток-нетерпимость законника ликвидирован. Талант-шериф ликвидирован. Широченную улыбку на моем лице тогда сильно сбило следующее сообщение, повествующее о ошибке при поиске нового класса, который мне можно было бы присвоить. Два часа я провел на нервах, периодически дергаясь, когда система, слепленная на основе двух несовместимостей, никак не могла понять моей специализации, выдавая ошибки одну за другой. Мысль о том, что сейчас она сдастся и я расплывусь лужей дурно пахнущего мяса была слишком уж неприятна, однако все решилось иначе. Внимание, вам при свойн-класс «Хазард». Присвоен талант, эволюция. Присвоен недостаток голод. Внимание! Ошибка. Талант эволюция отключен. Недостаток голод отключен. Несмотря на то, что сообщения вылетели одно за другим, пересраться я успел самым божественным образом. Уж больно низковат был карьерный потолок из кучки фарша в разумную, но терзаемую вечным голодом тварь. Да, если б мог, посидел бы тогда полностью. Не мудрено, что потом я на радостях уболтал Михаила Басха нажраться в сопли. Он совсем не отличаясь выносливостью должника. Был задолбан всей этой своей круговертью, едва ли не до полусмерти, держась на конских дозах местного кофе и периодически принимая стимуляторы. Запершись на одной из конспиративных квартир, мы сообразили на троих, гуманно ограничивая дозу волди кошачьими порциями, но все равно упились в хлам. Выплыв из серого бездумного марева сна, я сразу понял, что шевелиться и тем более открывать глаза не стоит. Хрупкое равновесие внутри почти спящего тела будет нарушено, после чего придет оно. Чудовищное похмелье. Мне остро захотелось переложить муки подъема и поиска жидкости для питья на храпящее в нескольких метрах сбоку тело, самому притворяясь спящим, пока то не встанет. Увы переполненный мочевой пузырь все сильнее толкал на активность и ужасные последствия. Впереди было целое море тошноты, сухости в горле, головной боли и прочих прелестей абстинентного синдрома. Буквально в одном шаге. Тогда, лежа и еще более-менее соображая, я решил схитрить, простимулировав себя положительными чувствами. Запуская окно характеристики перед глазами, вновь хотелось насладиться долгожданным результатом свободы от навязанных норм. Характеристика. Имя. Магнус Крикс. раса Хазарт, Прогресс. Долг погашен. Класс. Хазарт. Уровень 1. Квадры. Квадро титана 27. Квадро хищника 29. Квадро патриарха 30. Квадро вожака 36. Очки развития 0. Таланты. Ясный взор. Чувство агрессии. Плотоядный эволюция. Особенности. Мастер пересеченной местности. Мастер холодного оружия. Мастер огнестрельного оружия. Мастер скрытного перемещения. Мастер ликвидатор. Мастер по проникновению. Эксперт маскировки. Эксперт городской местности. Способности. Боевой режим. Поглощение. Недостатки. Голод. Резерв рабочего тела. 99. 9,2%. Сквозь алкогольную муть даже пришло слабое удивление. Ничего я себе дал. Некоторые квадры подросли. Получено мастерство в ликвидации. Два новых эксперта. То-то я прямо чувствовал уже как пару дней, если борода неровно приклеена. Да и в городе ориентировался на удивление легко, спокойно держав в голове, где нахожусь. «Ну давай-давай! Ты круче гор! Ты сильнее шимпанзе! Ты страшный хазарт! Открывай глаза!» Совершенный организм, созданный богом и дополненный безумным ученым, коварно дождался, пока я, ободренный почти безболезненным открытием век, не поднимусь со своего алкогольного одра, а затем вдарил со всей страстью давно сберегаемой мощи. Мочевой пузырь, голова, желудок, координация движений, полость рта — каждая из этих частей меня начала свой пьяный, неуверенный танец отвратительных ощущений, грозя резонансом повергнуть меня без чувств на пол, после чего оставалось там лишь выделить временно заключенный, В организме жидкости, чем уронить себя ниже уровня марианской впадины. Собравшись, я дал телу неумолимый приказ: визгливо мысленно поумолял дойти до туалета, где я вывалил все ненужное, куда полагается, а затем присосался к крану с ржавой холодной водой, испытывая при глотках даже не облегчение, а лишь свирепую жадность дорвавшегося зверя воды. Умирающим лебедям прохрипела из комнаты некая хитрая одноглазая падла, оказавшаяся удачливее меня. Просьбу я проигнорировал, продолжая жадно захлебываться жидкостью и одновременно наполнять спальню номера звуками текущей воды. Последняя оказалось на организме революционера свое коварное воздействие, от чего тот охая и подвывая так, что у меня на душе отлегло, дополз до унитаза, повторяя экзерсисы, недавно совершенные мной. А затем еще и пришлось уступать живительную трубу. В комнату я вернулся, довольно твердо стоя на ногах, но это было единственным и довольно спорным достижением». «Мяу!» – прохрипело из-под стола. Там явно умирало некрупное бело-рыжее животное. Я заколебался, выбирая, принести ли его в жертву своему самочувствию или же все-таки помочь. Пришлось помогать, зато впервые увидел кота, который пытается втянуть воду всей пастью, а не локать ее, как нормальные животные. Домашняя природа Кендры удивительна. «Какого демона мы так нажрались?» – простонал упавший на кровать Крюгер. По его помятому и полному раскаянию лицу стекала вода. «Какого демона мы не взяли с...кх...» Не взяли с собой твою зеленую подружку. У нее прорыв неделю назад случился. Промямлил я, пытаясь отыскать собственную бороду. Из медитации почти не выходит. Даже не спит почти. Говорит. Что она там говорит? А, пофиг. Я слишком уставал, чтобы вслушиваться в щебетание полугоблинши. Пожрать приносит, в кровать залезает, и то хлеб. Не то, чтобы я был шовинистом или там жена-ненавистником, но чем важнее у тебя дело, тем утилитарнее ты смотришь на окружающих. Вот так и вырастают мажоры отцовщины у разных там миллионеров. Ладно, с глубоким вздохом Крюгер сел на кровати, поморщился, активно растер себе лицо, а затем уставился на меня налитым кровью глазом. Наводим грим, пьем пиво, валим на базу. А завтра... Ну, впрочем, ты уже все знаешь. Ничего не знаю. Мы жрали как не в себя буркнул я, растирая руками лицо. Напомни. А! Так вот, почему мы так нажрались. У обоих был серьезный повод. Сделанный на коленке план Крюгера, состоящий из дерьма палок и импровизаций, выносил и родил вторую стадию. Мы даже вчера вечером пытались поспорить, где он в пух и прах разбил мои неуверенные и неуклюжие доводы. Каюсь, мало интересовался революциями и восстаниями в своем мире. Сейчас жалею. Как свергать правительство, нужно знать каждому школьнику. А то он далеко с одной поваренной книгой анархиста не уедет. А нам в школе даже основу бытовой бухгалтерии и бюрократии не преподавали. Вторая фаза представляла из себя длинный тур по городам из хаты. Крюгера уже давно дала сбой. Дела он вел через посредников, но явить себя публике как старого нового вождя всего будущего замеса был обязан. Сделать, так сказать, каминг-каут, как глава движения, пока есть временной промежуток, до того момента, когда этим самым главой назначат совершенно не горящего желания Маскиольда, плавно поднимающего народные волнения. А для этого нужно торговать лицом и произносить речи. Чтобы не попасться, необходим контроль за правоохранительными органами. Само присутствие товарища Крюгера, ну и аналог броневика, с которым он будет толкать речи, демонстрируя мастер-класс местным разжигателям. Дирижабль, конечно. Святые угодники. Как мне надоели эти дирижабли? Но что поделать, если в этом мире лишь два средства быстрого и свободного передвижения: корабль и дирижабль. Драконов что-то никто не пытается одомашнить. Надзирающий, несмотря на свое громкое название, был с точки зрения своей конструкции и внешнего вида вполне обычным в меру потрепанным малым частным дирижаблем, хотя и достался Басху с огромными трудностями. Причиной была репутация как Цепелина, так и его хозяина Эгона Крау, одного из крупных торговцев зерном. Дела с этим господином вели сотни малых хозяйств, приемные Бары были раскидны по всему Исхату, из хату, из-за чего надзирающий постоянно перевозил с места на место команду аудиторов-щетоводов. Увидеть его в любом из городов страны было делом обычным. Так мы и вылетели. Стелла с улыбкой до ушей крутила вентили и штурвалы. Крюгер отсиживал задницу, исписывая сотни листов памяток, инструкций и писем, а я строил двух болбесов, которых революционер откопал и приблизил, сделав кем-то вроде доверенных курьеров. Фуд и Гаральд были обыкновенными парнями, 16 и 17 лет соответственно, попавшими в задницу, из которой они были вытащены Басхом, питая теперь по отношению к нему чистую и незапятнанную преданность. В основном поддерживаю тем, что платил он им куда лучше, чем на Искадской фабрике металлических изделий, нагружал трудом поменьше, а еще тесно дружил с приснопамятным Джейсом, оказавшимся держателем внушительных долгов у родителей этих пацанов. В общем, парням можно было доверять. Правда, если Михаила они безмерно уважали, то меня боялись и ненавидели совсем пылом позднего пубертата. За Стеллу, разумеется, так как оба пацана с такой силой втюрились в зеленокожую красноволосую и слегка зубастую красотку, что просто мама не горюй. А так как я им не папа и не мама, то просто предупредила обоих, что за один только жест в сторону моей полугоблинши оторву яйца обоим, вне зависимости от того, кто этот жест сделает. Потому как в планах у нас использования этих самых тестикул у пацанов нет, а значит они обойдутся. Мне поверили. Правильно сделали. Прекрасно понимая, что уже слегка поехал крышей от собственных приключений, я поймал себя на мысли, что получаю удовольствие не от насилия, а от самой возможности не разделять слова с делами. Я могу притворить в жизнь угрозу, оторвать, к примеру, голову. Да, придется поднапрячься, слегка покумекать, как лучше ухватиться, как расположить ладони на будущем предмете, как именно напрячь спину при рывке. Но вполне могу. И готовность воплотить свои угрозы, а также столкнуться с последствиями заставляет разумных проявлять повышенную чуткость друг к другу. Может, американцы были правы со своей свободой покупки и хранения огнестрела. Тем не менее, соображалки мальчуганам не хватало. Если с физическим развитием все было пристойно, то вот с осторожностью и пониманием, что ошибка им будет стоить куда серьезнее открученных яиц, была полная труба. Оба пацана со своим уличным воспитанием и абстрактным мышлением на уровне таракана воспринимали поручение, незаметно передать письмо тому типу, как подойди к нему вплотную, пошевели башкой по сторонам так, чтобы привлечь к себе всевозможное внимание, а затем пихни в руки человек-конверт. Потом беги. Первые два города прошли как по маслу. Надирающий прибывал, Крюгер надевал красивый черный костюм с большим квадратным значком на груди, изображающим слегка измененный флаг из хата, затем выпирался на подмостке к уже подготовленный его помощниками из этого населенного пункта толпе, после чего давал жару так, что потом успокаивал собравшихся, начинающих строить баррикады, не отходя от помоста. Что говорить, у людей в памяти еще слишком свежим был эпизод, что представители трудового народа не пустили в парламент. Проще говоря, на медленно тухнувшие угли своей попытки номер раз, Крюгер бодро плескал керосинчиком. Та же газета, не только источник новостей у тебя дома, но и информация о том, какие дела творятся за рубежом и в других странах. Баск заранее позаботился распространить газеты с других континентов, выпущенные на дросики по всему Эсхату, снабдив их, разумеется, комментариями и графиками, объясняющими людям, почему у них все так печально, и почему будет еще хуже со дня на день. Первая попытка покушения была в третьем городе, за но удивительно многолюдный дыре под названием Выбор львицы Троица гадов с замотными тряпками-мордами забралась на крыши, где и устроила засаду, начав расстреливать крюгеров. В самый ответственный момент очередями из автоматов. Сбив приятеля в красивом прыжке, я уволок его под защиту, кстати, оказавшихся рядом с помостом мешков с песком, попутно щедро поливая кровью мостовую. Ну а потом была короткая яростная перестрелка. Экстренная эвакуация на дирижабль, дабы в следующем городе явить народу героического вождя с рукой на перевязи и замотанным бинтами лбом, прикрытым шляпой. Прекрасно получилось. Все были довольны, особенно я, срежиссировавший всю постановку. Не слишком рады были только пацаны, из которых я откачал по поллитра крови на симуляцию ранения великого вождя. Как Потом докладывали очевидцы камни обогренные кровью лидера народного восстания продавались как пирожки только по ценам настоящее покушение случилось позже в следующем городе по нам вжарили масштабным заклинанием созданным аж тремя магами скрывающимися в одном из домов рой светящихся голубых огоньков каждый из которых был размером с теннисный мяч обрушился на площадь полную народу вылетев из лопнувших окон одного из зданий летя они быстрее пожилой мухи нам бы пришел каюк. а так я вовремя среагировавший вновь сшиб крюгера с подиума а затем втолкнул в переулок успев заскочить раньше, чем пара местных молодцев. Вот их как раз и покромсало микровзрывами этих огоньков в неудобоваримое месиво, так что осколком чужого черепа мне срезало ухо, а спину изрядно шпиговало другими твердыми фрагментами покойников. Сам Михаил остался невредим, правда отбив потом все костяшки кулаков, об морды ответственных за проверку территории. Покушение чуть не увенчалось успехом. Магов пропустили, не обнаружив на них оружие, а самим колдунам, умудрившимся, кстати, удрать после побоища, около полусотни трупов, было глубоко чихать на Басха. В том плане, конечно же, что пока эти сукины дети гундосили свое заклинание, они не испытывали ни страха, ни злобы. Вот я их и прошляпил. Трупы, смерть боль кровь особенно внезапные все это вопиет к возмездию кто бы не послал тогда волшебников он очень знатно прокололся пожар революции вспыхнул сильнее настолько что нам пришлось устраивать незапланированную операцию по захвату попавшегося на пути вокзальчика силами одного должника и двух малолетних придурков там оккупировавший чуть ли не наполовину суток радиорубку крюгер из кожи вон лес чтобы купировать прорвавшийся народный гнев а кое-где его и возглавить дистанционно после этого мы прятались оба пацана чудом уцелевшие при магической бомбардировке потеряли блокиров... Мозга, свойственную молодым юношам с переизбытком тестостерона в крови. Им пришлось не только помогать тяжело раненым на месте, так еще и потом и выковыривать из моей спины чужие кости и пуговицы. Спустя еще один эпизод, когда нам пришлось отстреливаться от конного отряда наемников прямо с надзирающего, парни окончательно сбросили розовые очки мнимого бессмертия. Да и стеллу начали сторониться, так как та, переключившись в очередной раз в нечто чересчур меня любящее, не удержала самоконтроль, вмазав как раз по тем конным наемникам своей любимой зажигалочкой для костров. Кстати, потом она мне призналась, что герцогского сына Приложила именно ей. Только вот он неудачно близко стоял, от чего заклинание сформировалось прямо внутри его грудной клетки, после чего сдетонировало. Веселые деньки. Дрейк, твою мать, закрывай двери, когда делаешь такое. Крик души Крюгера прозвенел металлическим эхом по дирижаблю, дополненный звуками сдерживаемой рвоты. Стучаться нужно, вредно ответил в ответ я, с хрустом дожевывая потрошенную и экстраошкуренную крысу. Как будто я виноват, что мне палец заживало. Упомянутый орган, ранее попавший в переплет, точнее под шестерню передаточного механизма в машинном отделении надзирающего, хрустел и дергался, принимая привычный вид. Помог девчонке называется, не с моими культяпками в механизм соваться. Все-таки почему крысы, а? Михаил Сунувший нос в дверь, кинул в меня сигаретой, что была ловко поймана на лету здоровой рукой. Сунув подношение в зубы, я лязнул зажигалкой, прикуривая. Имеешь в виду, что они мерзкие паразиты, процветающие на народном добре, прямо как твои идеологические противники, улыбнулся я. Да, все просто. Их легко найти, они отлично хранятся, занимают меньше места, чем курицы, а кроме того, замечательно подходят в отношении объема поглощенной массы нужного мне качества. Та же курица обладает коэффициентом полезного действия где-то на одну четверть своей массы, что приблизительно равняется крысе. Так зачем платить больше? «Это... мерзко!» Прибавив непечатное слово, Басха развалился на койке, пытаясь смотреть куда угодно, кроме окровавленной доски с одинокой крысиной шкуркой на ней. «Пить кровь из твоей ляжки было в тысячу раз хуже», сердечно признался я, тут же начавшему зеленеть мужику. «Но признайся, будь у тебя такая же способность, разве ты выбирал, каким образом выжить?» «В спокойной обстановке?» — съязвил пришедший в себя революционер. «В безопасности?» «Конечно. Это лишь первое время разницу видишь», — добродушно ухмыльнулся я. «А потом становится плевать. Лекарство должно быть горьким, ты в курсе? А если оно еще вонючее, склизкое и шевелится...» Су, поведал мне окончательно расцветающей зеленью отец революции, зажимая себе рот и пули вылетая из каюты. Свою сигарету он, что характерно, успел метко запустить мне в лицо. Поймав окурок, я кинул его в урну, предварительно затушив. Вчера революционер подкатил ко мне на кривой козе с предложением, от которого я не собирался отказываться. Он хотел нанять заграхор на постоянной основе, пока смерть не разлучит их. А та недолго думая ответила согласием. Если, разумеется, я дам добро. За мной не заржавело. Бах, да и что там греха таить, и сама стелла. Оба прекрасно понимали, что она меня Что я вожусь с ней чисто из принципа, постоянно напоминая, что рано или поздно девушка отправится в свободное плавание, иначе ее что-нибудь доугробит из тех проблем, с которыми обычно я сталкиваюсь, волей или неволей. С тех пор, как она научилась хоть немного контролировать свой переключающийся темперамент, ценность в ней, как в пилоте, увидела сам революционер. Только вот был еще один небольшой нюанс: пристроив полугоблиншу, я оставался с минимумом стимулов продолжать сотрудничество с Крюгером. Проклятый одноглазый гад перк свои цели, сломя голову, забыв или удачно делая вид, что мы с ним договаривались о том, что он должен создать свою Собственную службу безопасности. Его план, предполагающий быстрое, но структурированное наращивание мощи и влияния, летел в Тартарары, но так, что оседлавший волну бывший бандит, от этого пока только выигрывал. С моей помощью, и рискую как своей, так и моей шкурой. Если здраво рассуждать, то из нашей сделки, заключенной в темно-ночном лесу, преференции имел только он. О том, чем заняты Аддамсы, я мог узнать без всякой его помощи из любой серьезной газеты. Писаки до сих пор обсасывали чистку Каздама, и делились предположениями о том, чем теперь займутся пираты. Поэтому я решил свалить. «Тихо и мирно. Михаила я уже знал достаточно хорошо, так же, как и он меня. Не станет он выкидывать красноволосую на мороз, а та не станет его подводить. А заодно оба будут молчать, уже себе представляя, чем закончится попытка слить обо мне информацию. Поэтому на следующей остановке надзирающего я постою, как обычно, рядом с Крюгером, пока тот толкает речь, помогу местным бойцам вычислить слишком уж агрессивных или испуганных людей, а затем незаметно свалю». Такой вот незамысловатый план. Так, в дверях вновь возник утирающий родбаск. тут же уставивший на меня обличительно палец. Никаких шуток, Дрейк. Молчи. Я к нему по делу, а он. Так я ж говорю, стучаться нужно. Вновь расслабленно сказал я, примериваясь к чехлу с новой винтовкой. Ее как раз следовало бы разобрать, проверить и смазать. Мы так до вечера будем сиськи мять, буркнул революционер, вновь вытаскивая сигаретную пачку. Ты лучше скажи, тебе знаком фраер по имени. Как его там? А вот, ахиол, я застыл в позе полурака с торбой в руках. Вот же срань.